Одна из самых злых форм психологического насилия. Держитесь от таких людей как можно дальше. Существует особенно жестокая форма психологического воздействия, которая мгновенно может выбить из эмоционального равновесия даже самого уверенного и жизнерадостного человека. Люди, практикующие подобное поведение по своей природе, Жестокие и безжалостные, даже если иногда они кажутся добрыми и ласковыми. Не буду тянуть комету за хвост и луну за кратеры сразу к сути. Человек знает наши слабые места. То, что нам в жизни неприятно, и то, что доставляет нам в жизни эмоциональный дискомфорт. Одна из самых злых форм психологического насилия заключается как раз в том, что он бьет именно в эти слабые места. Причем ударить в наше эмоционально слабое место он может как без повода, так и во всех случаях, когда повод по своей силе явно не дотягивает до того, чтобы он использовал такие мощные и жестокие психологические инструменты. Неприятные воспоминания, детские травмы, мечты, которые не сбылись, недостатки, с которыми мы активно сражаемся, пороки, которые взяли над нами верх, сложные отношения с важными людьми. Человек не стесняется в использовании инструментов, способных полностью нас эмоционально дестабилизировать. Причем вредный человек знает, что наносит удар по самому больному в нашей жизни и все равно так делает. А в некоторых случаях еще и удовольствие получают от того, как на нашем лице отображаются душевные муки и страдания. Как быть и что делать? По сути, есть всего два варианта. Полностью прекратить общение или отвечать теми же способами. В рамках защиты и правового поля это допустимо. Не случайно в народе говорят, добро должно быть с кулаками. Защищать себя – Не запрещено. Найдите эмоционально слабое место у обидчика и ответьте ему его же собственными способами. Да, я никак не могу похудеть. Я знаю об этом. А ты никак не можешь найти нормальную работу. Обрати внимание лучше на свои бревна, а не ищи их в глазах других людей. Да, у меня непростые отношения с родителями. Не нужно мне об этом все время напоминать. У тебя в отношениях с родителями тоже не все гладко. Тебе напомнить о всех тех случаях, когда у тебя рождались травмирующие воспоминания, я с легкостью сейчас это сделаю. Да, наша семья еще не стала богатой и успешной, но это наш путь. На твоем пути тоже много всего, чего ты к своему возрасту уже должен был достигнуть. И не надо тут говорить, что ты не хочешь семью и детей. Может, сначала найдешь человека, который тебя примет с твоим сложным характером, а потом будешь умничать. Смело отстаивайте свои границы и помните, психологическое насилие недопустимо ни от какого человека. В целом, искренне рекомендую вам держаться от таких людей как можно дальше.